Глава 18 Сердце стучало так громко, что заглушало все звуки вокруг. Я старалась дышать ровнее, но волнение не позволяло успокоиться, и мою нервозность было видно невооруженным взглядом. Подходило время сцены первой встречи Ромео и Джульетты и первого поцелуя. От одной только мысли о том, чтобы снова оказаться в объятиях Курта, пусть и наигранных, у меня потеря ладони и отключался разум. Не трясись, нам придется сыграть влюбленность и надо сделать это натурально. У тебя это отлично получается. Презрительно кинул мне Курт и вышел на сцену. Укол в мою сторону от него оказал отрезвляющее действие, и я немного пришла в себя, пошла играть свою роль. В момент знакомства с женихом, я, разыграв лёгкое отвращение, посмотрела на первый ряд и... Красное платье, длинные белые волосы... Я уже видела её на фотографии в инстаграме Курта. Она, не мигая, смотрела прямо на меня. Знает ли его девушка, что было между мной и Куртом? Ревность захлестнула мое сознание. Это ее он целует так же, как целовал меня нежно и страстно. Ее обнимают его руки, когда он шепчет ей те же слова, что говорил мне. В груди стал разгораться пожар, в глазах помутнело. Я пыталась отогнать эти страшные мысли, но только лишь загоняла себя в них еще дальше. Но тут Ромео подошел к Джульетте. Его чарующие глаза смотрели с такой любовью, что я забыла про девушку и проколкие слова в мой адрес. Курт взял меня за руку, и мы убежали с приема. Дерзкий, немного грубый в жизни, Курт стал мягким и ласковым. Роль Ромео удивительно шла ему. Забежав за импровизированную стену с искусственной виноградной лозой, он развернул меня и нежно погладил по щеке. «Красавица!» Красы не знал я раньше, а лишь теперь, тебя увидев, осознал, что я пропал, и ангел с неба мне принес послание, что ты судьба. Признание. Пускай и написанные мистером Реннолдом легко слетали с чувственных губ курты я уже не понимала, где он, а где Ромео. Слишком искренне звучал его волнующий голос. Каждое слово проникало глубоко мне в душу, заставляя мое сердце трепетать, отзываясь на чужие стихи так, словно они были написаны для меня. Судьбой назвать легко, но этого так мало. Рядом с ним мне не нужно было играть. Стоит лишь почувствовать его опьяняющий запах, и для меня перестало существовать все вокруг. Я жадно ловила каждое его слово и слепо поверила им, постепенно забывая, что мы на сцене. Наконец, наши губы соприкоснулись в первом поцелую безнадежно влюбленных. Моё тело тут же отозвалось сладкой дрожью, а дыхание перехватило. Ноги ослабли, и я начала медленно опускаться на пол, но Курт вовремя подхватил и обнял меня, прижав к своей груди. Вновь почувствовав его тепло, я совсем обмякла, желая, чтобы этот момент никогда не кончался». Я пришла в себя лишь когда пришла няня. Ещё ощущая на своих губах лёгкое покалывание от поцелуя, я продолжила игру с нетерпением, ожидая следующей сцены любви. Ну почему его присутствие так действует на меня? Даже сейчас, когда в зале сидит его новая пассия, которая нагло украла его, воспользовавшись нашей ссорой. Стоя на балконе в страстных объятиях, я сгорала от желания взглянуть в глаза этой блондинки. Чувствует ли она тоже, что и я? Или она уверена, что это всего лишь игра? Но новый поцелуй снова заставил окружающих раствориться в воздухе, а мою голову закружиться в вальсе надежды. Но не может так целовать человек, для которого пережитые моменты потеряли смысл. Мои руки задрожали, и я сжала пальцы так сильно, что ногти впились во влажные ладони. А все же играть любовь с человеком, от которого теряешь голову, тяжело. Страшно выдать всем вокруг свои чувства, случайно раскрыть свою душу, вывернуть ее наизнанку перед людьми, которые, узнав сокровенное, прожуют твои мечты и выплюнут искаженные больные фантазии прямо тебе в лицо. Я держала ослабевшее тело Ромео на руках, смотрела в угасающие глаза и старалась запомнить этот миг. Последняя сцена с Куртом, возможно, последняя возможность побыть с ним рядом. «Один лишь поцелуй, и с ним умру!» Я прикоснулась к его губам влажным и горячим, постаравшись вложить в этот миг всю боль и страсть, испытанные за это короткое время. Все равно он не поверит в мою искренность. Зал взорвался аплодисментами, я открыла глаза. Кут, не мигая, смотрел на меня, словно сожалея, что все кончилось Силья, мне хотелось так думать. Я всматривалась в томную синевую его глаз и старалась прочитать, что на самом деле он чувствует, но тут на сцену повалили актеры, и нам пришлось, взявшись за руки, выйти на поклон. «Браво! Молодцы!» Я оглядела зрителей. Не удалось ли ему знать мою тайну, что я так трепетно скрываю? Но на их лицах был лишь восторг. Они уверены, что все чувства, поцелуи и объятия – не что иное, как безупречная игра юных дарований. Я вздохнула с облегчением, и когда портьеры опустились, обернулась. Курт, надевая на ходу коженку, обнял подоспевшую девушку за талию и вместе с ней быстро вышел из зала. Что-то внутри меня с оглушительным треском обрушилось вниз. Вот и все. «Стефани!» Сбудораженные произведенным фурором студенты чуть не сбили меня с ног. «Ты с нами?» «А? Куда?» Я была так подавлена, что совсем забыла о происходящем. «Отмечать наш успех! Ты не можешь не пойти! Зрители смотрели на вас с Куртом, раскрыв рот! Кстати, а где он? Уже улизнул?» И толпа ликующих актеров, отрезав мне все пути к отступлению, понесла меня праздновать события.